Третья часть главы. 2016 год. Черное море. Район операции. Сергей Велесов. Писатель. Итак, Сергей Борисович, мы желаем вам удачи и очень рассчитываем на ваш на нетипичный подход, на ваше, так сказать, видение. И снова принялся протирать очки. Я уже знал, что это своего рода знак, профессор в растерянности. Фомченко поморщился. Он не одобрял изменений в командной цепочке. Хоть начальником экспедиции оставался капитан первого ранга Кураедов, но теперь при нем возник консультативный штаб из трех человек, с которым Капрас должен согласовывать любые серьезные решения. В этот штаб вошли бывший Кураедовский зам по науке Сазонов, майор ФСБ Привалов, отвечающий за информационное обеспечение проекта, и ваш покорный слуга. Этого генерал уж никак не мог понять. Ну ладно, Привалов, все же майор, разведчик. Но чтобы Сазонов, ученый-гуманитарий, утверждал приказы военных, и уж тем более не мог Фомченко принять мое назначение. Альтернативная история, фантастика. Как можно доверять серьезные дела человеку, занимающемуся такой ерундой? Дрон намекнул. В Москве опасаются, что военное руководство может ломать дров. И тот, кто принимает окончательные решения, При этих словах он многозначительно хмыкнул и ткнул пальцем вверх. Не рискнул доверить судьбу проекта одним лишь носителем прямолинейной армейской логики. Я узнал о своем новом статусе уже в море, на борту Адаманта. Остальные члены экспедиции уже сидели на Можайске. А меня задержали. Научный руководитель проекта хотел лично убедиться, что новичок осознает всю меру возложенной на него ответственности. Я постарался его не разочаровать. Порассуждал о пользе взвешенного подхода к действиям в прошлом, об учете исторических последствий и т.д. и т.п. Профессор мелко кивал, изредка поддакивая, а генерал постепенно мрачнил. Уверен, мечтал, чтобы я свалился с трапа, сломал ногу, и тогда можно будет заменить меня на кого-то внушающего доверия. Но не судьба. Выслушав положенные напутствия, я спустился в пришвартованный к борту катер и принял у матроса ярко-оранжевый непромокаемый баул. Разъездным судном при Адаманте служила изящная моторка в стиле ретро. Тиковая палуба, штурвал с отполированными ручками, надраянная до солнечного блеска бронза, кранцы, не пошлые покрышки, а нарядные сизалевые плетенки. Я засунул под банку баул и устроился поудобнее. Кроме форменного барахла, личных вещей и ноутбука я упаковал в баул имущество, положенное мне как члену консультационного штаба. Планшет с доступом к бортовой сетке Можайска, папку с документами и рацию, цифровую модель со встроенным шифрованием. Кроме мануала, гарнитуры и блока питания, к ней прилагается гармошка фотоэлементного зарядного устройства. При необходимости от него можно зарядить и планшет, и ноутбук. таких комплектов в бауле целых три один мой два предназначены сазонов с приваловым моим коллегам по консультационному штабу катерок пробежал четверть расстояния до можайска когда ожила рация рулевого 103 103 вызывает адамант 103 это я члены консультационного штаба получили личные позывные сазонов был сто первым привалов 100 вторым но ну а мне досталась счастливая тройка Я принял у переговорник на длинном спиральном шнуре. «Центр, 103 на связи, прием!» 103 немедленно возвращайтесь, как поняли, прием!» «Возвращаться? Что за дела? Начальству, конечно, виднее, но спросить-то я имею право». «Центр, я 103 не понял, в чем дело?» На этот раз рация отозвалась голосом профессора. «Сергей Борисович, голубчик, с Макеева сообщают, с пробоем какие-то нелады, аномалия воронки!» «Да вы на небо посмотрите, сами увид И матерный рев Фомченко. «Мать вашу! Профессор! Канал на... Незащищенный! Немедленно отставить! В эфире!» А ведь профессор прав. Вокруг как-то сразу потемнело, будто наступил вечер. Я посмотрел вверх и похолодел. Только что чистое небо стремительно затягивало жгутами облаков. лиловые они отлипали от пелены закрывающий горизонт и створками лепестковой диафрагмы, сходились в зените. Ярко-голубой кружок стремительно уменьшался, и в тот момент, когда он пропал, из центра клокочущей лиловой мути во все стороны брызнули ветвистые молнии. На моторку обрушился акустический удар такой силы, будто мир раскололся пополам, а мы оказались точно на линии разлома.